Глава 6. С друзьями и близкими. Я не помню в точности последние мгновения. Возможно, и не хочу помнить. В тот день были сильные поперечные ветра, и они били в бок маленького пикапа, который я вёл по шоссе. Возможно, я задремал за рулём и свернул с дороги. Но, как бы то ни было, машина на скорости 120 км в час слетела на обочину. Время замедлилось. Джефф оказался в самом страшном кошмаре любого отца. Его жена Тамара закричала и потянулась к рулю, спавшие на заднем сиденье четырехлетний Спенсер и 14-месячный Гриффин проснулись. Джефф слишком резко закрутил руль в обратную сторону, и их автомобиль перевернулся семь или восемь раз. Джеф почувствовал, что выскользнул во тьму. Меня окружал свет, яркий, белоснежный свет, источавший чистую, безусловную любовь. Я был спокоен. Умиротворение, казалось, было пропитано светом. Я осознал, что не чувствую боли. Всё было хорошо. Я почувствовал знакомое прикосновение. Открыл глаза. Рядом со мной была Тамара. Она была настоящей, я её чувствовал, она была жива. Я посмотрел на неё, я всё чувствовал. Она плакала и была несчастной. Почему? Где мы? Катастрофа мне приснилась или я умер? Мы оба умерли? А где мальчики? Я читал о таком. Многие описывали тёмный туннель со светом в конце. Со мной такого не произошло. Казалось, будто я нахожусь в защитном пузыре, и я чувствовал себя живым, а не мёртвым. Тебе нельзя здесь оставаться, сказала Тамара. Ты должен вернуться, тебе нельзя тут быть. Почему это мне нельзя тут остаться? Я здесь дома. Ты должен уйти. Она была такой же настоящей, как и всегда. Я подумала о мальчиках. Где они? Они где-то здесь? Если я не вернусь, останется ли Спенсер сиротой? Где Гриффин? Ты должен вернуться, настаивала Тамара. Я никуда не хотел идти. Казалось таким странным, что в этом удивительном пузыре она несчастна. Это небеса? Я не знал, но мои земные воспоминания оказались смутным сном. То, что было со мной сейчас, было более настоящим, осязаемым и живым, чем что-либо до этого. Я крепко прижал к себе Тамару. Она была осязаемой, такой же, как всегда. Я чувствовал, как на мою кожу капают её слёзы. Я поцеловал её. Она была настоящей. Я ощутил аромат её волос не как на земле, а словно мои чувства обострились в 10 раз. Тебе нельзя тут оставаться, ты должен вернуться, плакала она. Словно мой путь был определён. Я не хотел возвращаться, но знал, что она права. Мне рано здесь оставаться. Я знал, что могу выбирать, но глубоко внутри чувствовал, что должен вернуться к Спенсеру. Я взглянул Тамаре в глаза, в её ясные, синие, как небо глаза. Всё призывало меня назад к Спенсеру, но я хотел остаться с ней. И где Грифин? Я почувствовал, как по моей щеке скатилась тёплая слеза и упала на верхнюю губу. Я должен идти. Я знаю. Я снова взглянул на неё, мою жену, любовь всей моей жизни. Я наклонился и прижался лбом к её лбу. Я люблю тебя. Я знаю. В следующий миг Джефф очнулся в страшной реальности. На заднем сиденье искорёженного пикапа рыдал Спенсер. Тамара и Гриффин были мёртвы. Возвращаясь к жизни, Джефф услышал вопрос, который отдавался каждой клеточке моего тела. Просто вопрос: насколько ты научился любить? Любить Бога, любить людей вечно. Когда люди задумываются о небесах, один из самых больших страхов, что они могут оказаться одни, без близких людей. Но на самом деле нас разделяют не небеса, а последствия грехопадения. Бог создал нас для любви, которая длится вечно. Бог всегда говорил о любви. Как вы сами увидите, именно любовь отвечает на вопрос, почему Бог позволяет происходить боли и тяготам. Те, кто видел небеса, соглашаются в одном: Любовь это суть всего. В присутствии Бога они ощущают любовь, которую невозможно выразить словами, и те, кто находятся на небесах, наполнены светом любви. Так что если смысл жизни на земле любовь и общение, то почему мы думаем, что Бог захочет уничтожить любовь или разрушить отношения? Это определенно неправда. Величайшая любовь к детям, супругу, друзьям или семье на земле Покажется каплей по сравнению с океаном любви, который мы будем ощущать всю вечность. Это предсказали пророки Ветхого Завета, об этом говорил Спаситель, и те, кто одним глазком заглянул за завесу, говорят то же самое. Бог есть любовь, и на небесах мы все воссоединимся. Великое воссоединение. Дон Пайпер возвращался с конференции пасторов, когда 18-колесный грузовик потерял управление на залитом дождем мосту, врезался в лоб его машины и подмял ее под себя. Когда через несколько минут прибыли спасатели, они сочли Дона мертвым. 90 минут его тело пролежало в искореженной машине, пока его наконец-то не вырезали оттуда гидравлическими ножницами. Мост и дождь последний раз мелькнули передо мной и исчезли. Меня окутал свет, такой яркий, что это невозможно передать словами. Только свет. В следующий миг я был на небесах. Во мне бурлила радость. Я огляделся по сторонам и заметил большую толпу людей. Они стояли перед сияющими узорными воротами. Я не знаю, как далеко они находились. Расстояния не имели здесь значения. Люди ринулись ко мне. Я увидел знакомые лица и тут же понял, что все они умерли во время моей жизни. То, что они были здесь, казалось совершенно естественным. Они бежали ко мне, улыбаясь, крича и славя Бога. Никто этого не сказал, но я знал, что они мои небесные встречающие. Они специально собрались у ворот небес, чтобы приветствовать меня. Первым я узнал моего дедушку. Он выглядел в точности таким, каким я его помнил. облако седых волос и большой нос, который я называл бананом. Он остановился передо мной, и его лицо расплылось в улыбке. Возможно, я позвал его по имени, но не уверен. Донни. Он назвал меня так, как называл всегда. Его глаза сияли. Он протянул руки и сделал последние шаги ко мне. Он крепко обнял меня. Он вновь был бодрым, сильным дедушкой, каким оставался в моих детских воспоминаниях. Люди окружили меня, некоторые обнимали, кто-то целовал в щёку, кто-то ждал руку. Я никогда не чувствовал себя настолько любимым. Одним из встречающих был Майк Вуд. Мы дружили с детства. Я всегда особенно ценил нашу дружбу, потому что именно он пригласил меня в воскресную школу и повлиял на то, что я стал христианином. Майк был одним из самых преданных верующих, которых я знал. Его все любили. Он успешно играл в футбол и баскетбол и занимался бегом. Он погиб в автокатастрофе, когда ему было 19. Известие о его смерти сильно подкосило меня. А теперь я увидел Майка на небесах. Он обнял меня за плечи, и мои боли и горе исчезли. Я никогда не видел, чтобы Майк так радостно улыбался. Не знаю почему, но радость этого места вымила все сомнения. Всё было чудесным, совершенным. Люди всё продолжали подходить ко мне и звать по имени, и я был поражён тем, как их много. Я увидел Бари Уилсона, моего одноклассника в старшей школе. Он утонул в озере. Бари обнял меня, а его улыбка сияла неописуемым счастьем. Я видел людей разного возраста, от юных до пожилых. Многие из них не знали друг друга на земле, но каждый так или иначе повлиял на мою жизнь. На земле они не встречались.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 Многие люди с околосмертным опытом рассказывали, что испытали именно тот радушный прием, о котором говорил Спаситель. Когда заканчивается жизнь, люди и отношения остаются. Более того, отношения обретают новую глубину. Президент банка Марв Бестман, как и Дон Пайпер, помнит тех, кто его встречал. Это были близкие родственники, люди, повлиявшие на него духовно, и те, на кого повлиял он сам. Оба моих друга были настоящими воинами молитвы, и мы провели много часов, молясь вместе. Возможно, Бог по этому выбрал этих двоих для встречи со мной. Они заметно повлияли на меня и мою духовную жизнь. Каждый, кого я видел, был для меня важен. Только представьте, что Бог для вас задумал. После временной жизни на земле вас ждёт большая радостная встреча с теми, кто поприветствует вас в жизни настоящей. Родные и друзья, любившие Бога, все те, кого любили вы, кому помогали и служили духовно, все соберутся, потому что не смогут сдерживать нетерпение. Вы это вы, а они по-прежнему они. Отношения не умирают, они становятся более глубокими, потому что у вас есть вечность с Богом и друг с другом. Это Божий замысел и таково его желание. Доктор Мари Нью и другие также упоминали, что встречающие близкие ангелы не только встречают, они также и защищают. Я знала, что они присланы, чтобы провести меня через барьер времени и пространства, который отделяет наш мир от мира Божьего. Я также знала, хотя никто этого не сказал, что они пришли не только чтобы встретить и провести меня, но и чтобы защитить меня в пути. Доктор Моудзе пишет о женщине, которая умерла в родах. Она рассказала то же самое. Она видела свою бабушку и девочку, которую знала в школе. Также она видела многочисленных друзей и родственников, которые, как она поняла, пришли защищать и направлять меня, словно я возвращалась домой. Меня поразило, что во многих историях об ОСП встречающие пришли, чтобы направлять и защищать как мы увидим в последующих главах, защита может понадобиться, потому что не все об встречающие оказываются такими благорасположенными, какими кажутся. Согласно Библии, Бог желает, чтобы мы все доверяли ему. Он хочет собрать всех нас в единую любящую семью. Вся суть этой жизни в том, чтобы создать духовную семью Бога. Семья в семьей Когда я и моя жена только создали семью, жене не нравилось думать о небесах. Ей было грустно от того, что наша маленькая любящая семья перестанет быть особенной и близкой. Я всегда спрашивал: "Почему ты так считаешь?" Она отвечала что-то вроде: "Там не будет брака, мы будем любить всех одинаково, поэтому не будем чувствовать наши узы особенными". С тех пор я сумел убедить её, что её страхи беспочвенны. Но я знаю, что этого боятся многие. Спаситель говорит: "В будущей жизни люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, вместо того, они будут подобны ангелам на небе". Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. Он не сказал, что мы останемся без супругов и близких. Он сказал, что новых браков не будет, они не будут нужны, потому что не будет новых семей и детей. Но наши семейные отношения не станут менее важными или не такими особенными, напротив, они будут глубже и тесней. Мы будем любить всех новых братьев и сестёр, но это не значит, что со всеми людьми мы разделим одинаковые воспоминания, историю, узы отношений. Интересно, что по результатам опроса Келли, который в 2001 году провели в университете Вирджинии, Было обнаружено, что 95% тех, которых встретили люди во время клинической смерти, были родственниками, и только 5% друзьями. Только 4% опрошенных сказали, что видели живых в то время родственников. Доктор Лунг обращает внимание на то, что в снах или галлюцинациях люди обычно видят живых людей, с которыми недавно встречались. В другом опросе 500 американцев И 500 индейцев сообщили, что подавляющее большинство встречающих составляли умершие родственники. Представьте себе небеса и великое воссоединение с друзьями, родными и даже с теми родственниками, которых вы никогда не видели. Никакое генеалогическое древо не способно дать вам такое ощущение родного клана, какое вы почувствуете, когда встретите родных. Дети, пережившие околосмертный опыт, рассказывают о встречах с родными, с которыми никогда не виделись. Представьте себе семью, о которой вы не знали.